С духом весеннего праздника, явившегося, правда, в известном смысле тоже подготовкой к чудесам Вселенной, с духом, стало быть, смиренного прославления, эта музыка не имеет ничего общего, и если бы не отдельные характерные черточки музыкального почерка, указывающие на того же автора, трудно было бы поверить, что и то, и другое рождено одной и той же душой». Квинтэссенция этого продолжающегося около 30 минут оркестрового портрета мира — насмешка. Насмешка, увы, как нельзя лучше подтверждающая высказанное мною в разговоре мнение, что безмерно внечеловеческое не дает благочестию никакой пищи. Люциферовская сардоника, пародийно-лукавая хвала — адресованное, кажется, не только ужасному механизму мироздания, но и медиуму, в котором он вырисовывается, пожалуй, даже повторяется, музыке, космосу звуков и в большой мере снискавшее творчество моего друга упрек в виртуозной антихудожественности, кощунстве, нигилистическом святотатстве. Но довольно об этом. Следующие две главы я собираюсь посвятить некоторым светским впечатлениям, разделенным мною с Адрианом Леверкюном в 1913-1914 годах на рубеже двух лет и эпох, во время последнего предвоенного Мюнхенского карнавала. Глава 28. Что жилец... Швейгештилий не совсем зарылся в охраняемом Кашперлем-Зуза монастырском уединении, а хотя от случая к случаю и неохотно, но поддерживал связи с городским обществом, я уже говорил. Впрочем, его, кажется, радовало и успокаивала неизбежная всем известная необходимость раннего возвращения, связанность одиннадцатичасовым поездом. Мы встречались на Рамберг-штрассе у Родде, с завсегдатыми которых, Кнетеррихами, доктором Кранихом, Цинком и Шпенглером, скрипачом и свистуном Шведфегером у меня были довольно дружеские отношения. Затем у Шлагенхауфенов, равно как и на Ферстен-Штрассе, у кнапова издателя Радбруха, а также в элегантном билетаже бумага промышленника Буллингера, между прочим, уроженца Рейнской области, в дом которого нас ввел опять-таки Рюдегер. Уродде, как и в Шлагенхауфенской гостиной с колоннами, любили слушать мою игру на Вела-Дамур являвшуюся, кстати, главной данью обществу со стороны такого заурядного человека, неинтересного собеседника и ученого-педанта, как я. На рамберг меня просили об этом астматический доктор Краних и Баптист Шпендлер, первый блюдя свои интересы нумизмата и антиквара, Он любил со свойственной ему чеканностью произношения и формулировок потолковать со мной об исторической эволюции скрипичного семейства. Второй — из симпатии ко всему необычному, оригинальному как таковому. Однако в этом доме мне приходилось считаться со страстным желанием Конрада Кнетериха засесть, сопя за виолончель, а также с предпочтением, кстати, вполне справедливым, которое оказывала маленькая аудитория пленительной игре Руди Швертфегера. Тем сильнее льстила моему тщеславию, не стану этого отрицать, что в гораздо более широком и привилегированном кругу каковой умудрялась собирать около себя и своего весьма тугоухого, говорившего на швабский манер благоверного, чистолюбивая госпожа Шлагенхауфен, урожденная фон Плаузик, Мое как-никак дилетантское исполнение пользовалось изрядным успехом, заставлявшим меня почти всегда приходить на Бринерштрассе со своим инструментом, чтобы угостить публику какой-нибудь чеконой или сарабандой XVII века, каким-нибудь Плезир д'Амур XVIII, сыграть сонат у друга Генделя Ариости или одной из сонат Гайдна, написанных для Вела Ди... Бордоне, но вполне воспроизводимых и на виолы д'Амур. «Чакона» — инструментальная пьеса в форме полифонических вариаций на трехдольную тему. Первоначально «Медленный танец». «Сарабанда» — медленная трехдольная инструментальная пьеса, которая происходит от старинного испанского танца и является традиционной частью инструментальной свиты XVII и XVIII веков. «Плезир д'Амур» — «Радость любви» — французское выражение, заглавие многих инструментальных пьес XVIII века. «Ариости» от «Тилло» — «Аттилло» 1740-й, итальянский композитор, автор опер и ораторий. Виола де Бордоне, старинный струнный смычковый инструмент типа виолончели. Кроме Жанетте Шерль, играть меня обычно просил также главный интендант, его превосходительство фон Ридезель, покровительствовавший, однако, старинному инструменту и старинной музыке не в силу неких антикварных ученых склонностей, как к ранних, а из чистого консерватизма. Это, разумеется, большая разница. Сей вельможа, бывший кавалерийский полковник, назначенный на теперешний свой пост единственно потому, что с грехом пополам играл на пианино, кажется, Прошли века с той поры, когда можно было стать главным интендантом только благодаря дворянскому происхождению и умению бренчать на пианино. Видел во всем старом и историческом оплот против всего новомодного и разрушительного, своего рода аристократическую полемику, и, ратуя за старину только по этому принципу, в сущности ничего в ней не смыслил. Ибо если нельзя понять нового и молодого, не разбираясь в традициях, то и любовь к старому, стоит лишь нам отгородиться от нового, вышедшего из него по исторической необходимости, делается не настоящей и бесплодной. Так, например, Ридезель высоко ценил и опекал балет на том основании, что балет грациозен. Слово грациозное служило в его устах условным обозначением консервативной панацеи против современно-мятежного. О художественной преемственности русско-французского балета, с такими его представителями, как, скажем, Чайковский, Равель и Стравинский, Он не имел ни малейшего представления и был весьма далек от мыслей, подобных тем, какие высказал по поводу классического балета, упомянутый здесь последним русский музыкант. Будучи торжеством строгого расчета над парением чувства, порядка над случаем и образцом гармонически осмысленного действия, балет является парадигмой искусства у бароны возникали по этому поводу совсем другие ассоциации пачки пуанты грациозно изогнутые над головой руки перед верными идеалом и неприемлющими ничего безобразно проблематичного царедворцами в ложах и обузданными буржуа в портыре у шлагенхауфенов кстати сказать щедро исполняли вагнера так как частыми гостями дома были драматическое сопрано Таня Орланда, могучая женщина, и героический тенор Харальд Шойлонд, толстеющий медноголосый человек в пенсне. Но произведения Вагнера, без которых придворный театр тоже не мог бы существовать, были при всей их громкости и пылкости Так или иначе, включены господином фон Ридезелем в круг аристократически грациозного и пользовались его уважением, тем более что появилась новейшая, еще дальше шагнувшая музыка, которую можно было отвергать, консервативно противопоставляя ей Вагнера». Вот почему его превосходительство усаживался иногда за рояль и самолично аккомпанировал певцам, что очень им льстило. Хотя как пианист он не вполне справлялся с партитурой и не раз угрожал вокальным эффектом. Я отнюдь не испытывал восторга когда камерный певец Чойлунд громогласно затягивал бесконечные и довольно-таки нудные песни кующего меч Зигфрида, вызывая в гостиной сильное дрожание и дребезжание наиболее чувствительных предметов убранства, бокалов и вас.